Глава 25. Я проснулся от того, что Кэт меня гладит по животу. Не сдержалась? Или просто что-то приснилось? Нет, похоже, все-таки второе. Я остановил ее руку от греха подальше и посмотрел на часы. Без десяти шесть. Скоро начнет светать. Будильник должен был сработать в режиме вибрации ровно в шесть. Но я решил выбраться из палатки. Вслед за мной заворочились все остальные и начали выбираться наружу. Небо было чистым, звездным, а на востоке уже начали появляться первые намеки на рассвет. Холодный и чистый воздух заповедника взбодрил лучше чашки кофе. Впрочем, от него бы я не отказался. Стоило об этом подумать, как я почувствовал тот самый аромат. Катя достала из рюкзака термос, налила немного в крышку еще достаточно горячего напитка и молча протянула мне. «Спасибо, Катя», — улыбнулся я, принимая из ее рук интенсивно дымящийся на холоде напиток. «Ты самая предусмотрительная». «Естественно», — хмыкнула она. «Кто же о вас позаботится?» «А я», — пискнула Андрей, жадно втягивая аромат эспрессо носом. «А мне?» А ты следующий, если только у тебя нет с собой чашки. Блин, я даже не подумал. Вздохнул он и встал рядом со мной, любуясь силуэтами гор на фоне начинающего светлеть горизонта. Красота! Ага, я отхлебнул еще немного кофе. Даже не хочется в таком месте никого убивать. Фу! — махнула рукой стоявшая рядом Кэт. Взял и все испортил. Я не специально. «А я специально», — подал голос Антон, — «взял с собой бутеры с сыром. На, держи». «Обалдеть!» — я взял бутерброд и жадно впился в него зубами. «Прям как в лучших домах». «Ага. Кать, плесни мне немного». Он держал в руках небольшую походную чашку. Походу, единственный, кто догадался это сделать. «Давай пей быстрее», — толкнул меня локтем Андрей. «Я тоже хочу». Когда закончили с кофе и бутербродами, я собрал мокрую от росы палатку и убрал в рюкзак. Сушить некогда, потом. Мы полностью экипировались, спрятали рюкзаки в кусты и, не торопясь, начали спускаться к охотничьему поселку. Только начинало светать, и я с трудом находил место, куда сделать следующий шаг — «Любоваться природой теперь не представлялось возможным. Главное — не навернуться, а еще не спустить камень со склона. Тогда мы выдадим себя с потрохами». Метрах в тридцати над ближайшими срубленными из толстых бревен домиками мы нашли небольшой поросший кустарником уступ, где и расположились. Осталось дождаться, когда охотники уйдут, выждать немного, когда все утихнет — потом идти к домику, где находится Софья. Скорее всего, это тот самый, в котором мы останавливались пять лет назад. Отец все время выбирал один и тот же. С большой долей вероятности, женщины снова лягут спать, если вообще встанут. Чистый горный воздух и полная тишина вдали от мегаполиса заставят их проспать чуть ли не до обеда, Этому и поспособствуют запасы редких вин, имеющихся у хозяина базы в погребе. Скрипнула первая дверь, причем в том самом домике. На пороге появился отец. «Значит, я не ошибся, и цель подтверждена». Он потянулся, поправил на спине рюкзак и ружье. Потом неторопливо спустился по деревянным ступенькам и вышел на мощенную грубо отесанными досками площадку, которая объединяла несколько домиков. Туда уже подходили другие любители пострелять по живым мишеням в дикой природе. Они закурили сигары и начали тихонько переговариваться. Мы вжались в жухлую траву, чтобы нас не заметили в первых лучах солнца, которое выглянула из-за гор. Граница света уверенно ползла вниз по склону, где мы находились. Голые ветки кустов — не самое надежное укрытие, но лучше, чем ничего. Общий сбор состоялся только минут через пятнадцать. Мы, затаив дыхание, ждали, пока они закончат церемонию приветствия и начнут спускаться по длинной лестнице в долину — Построенные специально для капризных аристократов фуникулёр, они проигнорировали, романтики Хреновой. Начавшие было парить в воздухе спаренные кресла, снова застыли. Полная тишина опустилась на охотничью базу практически сразу после их ухода. Видимо, жены и не подумали даже проводить своих благоверных на подвиги лично. На всякий случай мы подождали еще минут пять. Полная тишина. Слышная только утренняя перекличка не улетевших на зимовку птиц. Я махнул рукой. Мы вышли из укрытия и медленно начали спускаться к нужному домику. Я шел впереди рядом с Кэт. Она была готова в любой момент сделать нас невидимыми, если вдруг кто-то появится на крыльце дома или на деревянном помосте. Я собирался проникнуть в дом через окно, но они все были плотно закрыты, видать, замерзли ночью. Тогда придется через дверь. Крыльцо видно со всех сторон. Я решила перестраховаться и взял с собой Кэт, которая воздвигла полок невидимости на время, пока я буду возиться с дверью. Возиться ей не пришлось, ее никто не закрывал. Значит, Софья не стала вылезать из-под одеяла, чтобы проводить мужа. Прислугу сюда с собой не брали. Так долго ждал этого момента, а сейчас боялся сделать шаг вперед. Дыхание участилось, несмотря на все мои попытки успокоиться, а сердце стучало в уши. Мне сейчас предстоит жестоко обращаться с женщиной, чего я никогда в жизни не делал. Ни в этой, ни в прошлой. Считал такое поведение ниже своего достоинства. Но сейчас нет другого выхода, и я, мягко ступая по плетенным коврикам, пошел в сторону спальни. На лицо натянута была клава, Даже если она проснется, то вряд ли узнает меня. Разве что догадается. Передо мной неплотно закрытая дверь. Чтобы она наверняка не издала ни единого звука, я накапал на петли жидкой машинной смазки из тюбика. Дверь открылась бесшумно. В трех шагах передо мной безмятежно спала моя мучительница. Тот самый человек, который больше всех на свете желал моей смерти. Эти мысли придали мне решимости. Сделал все, как запланировал, рывком перевернул ее вниз лицом, поставил колено на поясницу, чтобы не брыкалась. Кэт зажал ей рот подушкой, пока я надевал парализующие магию наручники. Потом на вдохе отдернул подушку от ее лица и засунул кляп, зафиксировав его скотчем от уха до уха. Под действием ослабляющих оков Софья обмякла — Мы запихали ее в спальный мешок, она почти не сопротивлялась. Перед тем, как наглухо застегнуть молнию, я увидел ее расширенные от ужаса глаза. Былое королевское, точнее, княжеское величие, как ветром сдуло. «Правильно, Сонечка, бойся! Только спальный мешок не намочи, мне его на плече нести». Кэт выглянула в гостиную, потом на крыльцо, потом махнула мне рукой, чтобы я выходил. На помосте никого, хотя где-то были слышны неторопливые шаги. Кто-то неспешно прогуливался, наслаждаясь осенним утром. Скорее всего, кто-то из охраны. Даже не подозревает, что здесь происходит. Я спрыгнул с помоста на нашу тропу и побежал вверх, словно под ногами был ровный асфальт, а не осыпающаяся под ногами полузаросшая травой козья тропа. Несколько минут, и мы уже на том самом перевале, где стояла наша палатка. Содержимое спального мешка вяло шевелилось и мычало. Я старался не думать о том, что там находится живой человек. Это был самый лучший и одновременно самый худший день в моей жизни. С одной стороны, я был счастлив, что наконец-то начнет распутываться клубок моих жизненных проблем — С другой, мне придется сегодня или позже убить Софью. Оставлять ее в живых не представляется возможным. Это равносильно самоубийству. Последнее меня очень тяготило, ведь в прошлой жизни мне в основном доводилось спасать жизни, а не отнимать. Да, мне уже приходилось убивать не монстров, а людей, но это были исключительно наемники, посягающие на мою жизнь. На это было проще решиться. Хотя Софья именно тот человек, который их нанимал. У меня не должно быть сомнений и сожалений по этому поводу. Но они были, и мне предстояло их преодолеть. Ребята вытащили из кустов свои рюкзаки. Содержимое моего распихали между собой. У меня была другая особая ноша. Я осторожно выглянул вниз в сторону тропинки. Погони не было». «Нам очень сильно повезло. Буду надеяться, что Софью хватится не скоро. Скорее всего, у нас есть несколько часов на все про все. Должно хватить». Восходящее солнце ярко осветило склоны гора, и передвигаться по давно нехоженной тропе было гораздо легче, чем вчера. Я бежал впереди, возглавляя нашу небольшую колонну, усиленно стараясь не оступиться и не соскользнуть вниз по склону. Мы именовали заваленную штольню и через несколько минут оказались у входа во вторую. Я перепрыгнул через завал и нырнул в темноту, на ходу достав из кармана фонарик. На полу валялось много крупных камней, и я рисковал о них запнуться и полететь кубарем, шарахнув о камни Софью. Я не хочу прикончить ее до того, как допрошу с пристрастием. За это я слышал топот ног моих друзей. Коридор вывел в небольшую каверну. Я, не задумываясь, повернул в проход, что находился слева. Точно знал, что там есть подходящее для моих целей помещение. Пробежал чуть больше 50 метров и повернул направо. Короткий коридор заканчивался небольшим помещением, в котором до сих пор сохранились обломки старой мебели. И самое главное, возле одной из стен был вполне сохранный деревянный столб, подпирающий доски, удерживающие свод потолка от обрушения. К нему я и собирался приковать Софью, чтобы потом допросить как следует. Я расстегнул спальный мешок. Пленница была без сознания, возможно, прикидывалась. Теперь возник вопрос, как приковать ее к столбу? Придется ненадолго снять наручники, а в этом есть немалый риск. Для себя решил, что она все-таки в глубоком обмороке. Усадил княжну на пол спиной к столбу, попросил Кэт ее придержать и обошел с другой стороны. Надо все сделать быстро. Андрею с Антоном сказал держать ее за руки на всякий случай. Стоило мне только щелкнуть замком, освобождая ее правую руку, как безвольное тело резко выпрямилось. По моим друзьям ударила волна сил, расшвыряв в разные стороны, словно щепки. Андрей здорово приложился головой о неровную каменную стену и безвольно стек вниз. Я, не задумываясь, треснул резко ожившей магички ребром ладони в основании шеи. О том, что я мог сломать позвоночник, даже не думал. Княжна обмякла и повесила голову. Я успел подхватить, пока она не рухнула, и прижал спиной к столбу. Проверил пульс. Жива. Друзья помочь не могли. Им бы себя собрать. Поймал ее руки и снова сковал наручниками позади столба. Нашел на полу вылетевший, как пули изо рта, кляп и с особым рвением затолкал обратно, вернув скотч на место. к и Антон потихоньку поднимались с каменной россыпи, покряхтывая и потирая ушибленные места. Андрей так и лежал неподвижно там, куда приземлился. Я подбежал к нему и прижал палец к сонной артерии. Пульс ослаблен, но есть. Реакция зрачков на свет адекватная, симметричная. Значит, просто потерял сознание. Тяжелой черепно-мозговой травмы быть не должно. Раны и переломы я лечить уже научился. А как насчет сотрясения мозга? До этой главы в книжице воина синецкого я добраться не успел. «Что, если попробовать просто упорядочить течение потоков силы? Может, этого будет достаточно?» Я положил ладонь ему на лоб, закрыл глаза и сосредоточился. Судя по тому, что я почувствовал под рукой, высшая нервная деятельность напрямую связана с силой. В голове у Андрея были такие завихрения, словно там поработали миксером». Я попытался упорядочить потоки. Сначала они послали меня нахрен с моими посягательствами на их независимость. Потом начало получаться. Через пару минут я был доволен результатом своих усилий, а Андрей открыл глаза. «Что это за хрень была?» — просипел, усевшись на полу. «Как только ты снял один браслет, она колдануть уже успела?» «Ага», — ответил я, помогая ему встать. Я подозревал, что она сильный маг, но понятия не имел, насколько. «Впечатляет!» «Еще как!» — кивнул я и обернулся к друзьям. «Вы как, целый? «Да ничего вроде!» — ответила Кэт, ощупывая голову. «Несколько больших синяков завтра расцветет, и пара шишек на голове. Лекарь не нужен, если ты об этом». «У меня примерно так же!» — ответил Антон на мой вопросительный взгляд. — Не тяни кота за бубенцы. Допрашивай эту гадину и валим отсюда. Скоро ее хватится. — Да, пожалуй. Я снял балаклаву. Смысла прятаться уже нет. Княжна начала приходить в себя. Помогать не пришлось. Увидев мое лицо, сначала пыталась прожечь меня взглядом, но потом огонь ненависти в глазах погас и сменился безразличием. Я вытащил кляп у нее изо рта и сел прямо перед ней на оцелевший ящик стола. Софья вскинула брови, потом поняла, что просто отмолчаться не получится. «Почему ты не убил меня? Что ты хочешь?» «Судя по первому вопросу, есть за что тебя убить. Я не ошибся». «Нет, не ошибся. Убей прямо сейчас, не тяни душу». «Ага, сейчас штаны подтяну и сделаю». «Кто за тобой стоит?» «Какой мне смысл рассказывать, если все равно меня убьешь?» «Так давай, не задерживай». «Какой смысл?» — хмыкнул я, сделав максимально зловещее лицо. «Скажешь правду, не будешь мучиться. Еще раз спрашиваю, кто за тобой стоит? Ты явно не сама все это мутишь». «Начнем с того, что я не буду мучиться», — протянула она. Грустная обреченная улыбка никак не вязалась у меня в голове с ее образом. Похоже, она заметила мое небольшое замешательство. «Скажи своим друзьям, Дима, пусть отойдут подальше. Хочу поговорить с тобой с глазу на глаз». Я обернулся к ним. Сначала они мотали головами, тихо протестуя. «Так надо, ребят, отойдите». «Ну, как знаешь», — неохотно выдавил Антон и махнул рукой остальным. «Пойдемте погуляем. Если что, мы рядом». «Спасибо», — кивнул я. Когда звук их шагов достаточно отдалился, снова повернулся к Софье. «Пойми, Дима, мне терять нечего. Те, кто на самом деле хотят тебя убить, тебе не по зубам. Их ты в спальном мешке не унесешь. Если я погибну, о моем сыне позаботятся. Если я всех сдам, его ждет мучительная смерть». Тебе такая и не снилась. Хотя... Ты сам так чуть не умер в 12 лет. Помнишь, что тогда с тобой было? Нет, я покачал головой. Не помню. Помню только, как очнулся, а рядом мама вся в слезах от счастья. Ты жив благодаря тому же занутому доктору, который нашел черное перо в твоей подушке. Кстати, его давно нет в живых. Вы его укокошали Те, кто за мной стоит. Когда умирала твоя мать, Михаил Федорович уже не смог найти того бесноватого, а остальные не справились. Кто мог бы справиться, были подкуплены или устранены. Тогда еще было время и возможности действовать осторожно и тихо. То есть маму тоже они убили? Ну, не они сами, а такое же черное перо». И сейчас, на самом деле, не это должно тебя волновать. Есть более веская и актуальная причина для переживаний. Я могу тебе кое-что рассказать, но за это мне нужна свобода». «Ну да, свобода, конечно. Что ты будешь с ней делать? Сама сказала, что если проболтаешься, твоему сыночку Кердык...» «Мне нужны гарантии, что ты поможешь нам сбежать. Тогда я тебе все расскажу». В том числе о проблеме, которую ты вот-вот проворонишь. «Да это все просто бред какой-то». Я встал с ящика и принялся мерить шагами комнату. «Ты мне решила в мозг нагадать. Как только я тебя освобожу, ты сразу отдашь команду меня уничтожить. Если бы я мог хоть капельку надеяться, что ты говоришь правду, это был бы лучший день для меня». «Просто жить дальше спокойно, никого не убивать, не ждать, когда меня убьют. Это ты втянула меня во все это дерьмо. Именно благодаря тебе я ушел из дома и стал другим человеком. Если я правильно понимаю, с твоей помощью была убита моя мать. И теперь я должен поверить, что тебе все это было не нужно, и ты просто хочешь уйти в туман? Не делай из меня идиота!» «Не можешь мне поверить?» — ухмыльнулась она. «Понимаю, это сложно принять. Ладно, как же с доброй волей скажу тебе кое-что. Михаил Федорович за последнее время стал мне близким человеком. Несмотря на то, как я себя вела, требовала от него невозможного, транжирила его деньги в свое удовольствие. Он продолжал любить меня и потакать всем моим прихотям, выполнять все мои капризы». Вода камень точит. Хоть я и знала с самого начала, что ему не жить, но так получилось, что он в какой-то степени стал дорог мне. Мне очень жаль, но он скоро умрет. Если поторопишься, есть шанс его спасти. Запомни, я делаю это сейчас добровольно и не имею никаких гарантий. Можешь оставить меня пока здесь, потом договорим. А сейчас беги в сторону каменной чаши. «Укройте только меня одеялом каким-нибудь. Холодно!» Я посмотрел ей в глаза. Сейчас передо мной была не княжна Сугорская, а загнанный в угол и потерявший надежду человек. «Так что же здесь реально происходит?» «Мне надо бежать. Раз они хотят убрать отца, значит, Борис был прав. Я должен это остановить». «Ребята, идите сюда!» — крикнул я в коридор. Судя по осыпавшейся с потолка и стен мелкой щебенки, перестарался. Послышались торопливые шаги. Через минуту все были на месте. Я коротко обрисовал ситуацию. Софью так и оставили, прикованной к столбу. Но посадили ее на тот самый ящик, укутали в два пледа и дали воды. Сердцу очищенно билось. Выходит, что я и на самом деле оказался неправ». Отец на моей стороне и пытался найти меня по другим причинам, противоположным чаянием Софьи и ее тайного покровителя. Я должен спасти его любой ценой, даже ценой своей жизни. Если нужно самопожертвование ради великой цели и высоких помыслов, то этот момент настал».